Глава четвертая У декораторов вошло в привычку развлекать девушку, пока она завтракала в одиночестве, поджидая мужа. Я больше не садился за их столик, но по обрывкам долетавшего до меня разговора чувствовалось, что той совсем не весело. Исчезло даже ощущение новизны. Однажды я услышал: здесь практически нечего делать и мне показалось, что для новобрачной это, мягко говоря, странное заявление. А потом как-то вечером я нашел ее в слезах, рядом с музеем Гримальди. Я шел за газетами, как обычно, кружным путем через площадь нации, где в 1819 году поставили колонну в честь, вот ш парадокс, верности Антибо-монархии и сопротивления Ле Труп де Транже, которые как раз и стремились восстановить монархию. Потом, следуя привычным маршрутам, миновал рынок, старый порт и ресторан Лулу, поднялся к собору и музею, и там, в сером вечернем свете, незадолго до того, как зажглись уличные фонари, нашел ее под скалой, на которой высился замок. Она плакала. Я слишком поздно понял, что она тут делает, иначе не обратился бы к ней. Добрый вечер, миссис Трейвис. Она чуть не подпрыгнула, обернулась и выронила носовой платок. Поднимая его, я обнаружил, что он намок от слез. Я словно держал в руке маленькую утонувшую зверушку. Я очень сожалею. Я сожалел, что напугал ее, но она истолковала мои слова иначе. О, я такая глупая. Это просто так. Мне немного взгрустнулось. У всех такое бывает, правда? Где Питер? В музее. Со Стивеном и Тони. Любуются картинами Пикассо. Я их совершенно не понимаю. В этом нет ничего постыдного. Многие не понимают. Но Питер тоже их не понимает. Я знаю... «Просто притворяется, что ему интересно». «Ну...» «И это еще не все. Я тоже притворялась какое-то время, чтобы доставить удовольствие Стивену, но Питер притворяется, чтобы не быть со мной». «У вас разыгралось воображение. Вот вам и чудится то, чего нет».